Дипломаты противной стороны тоже находили способы заполнить слишком продолжительные брестские досуги. Граф Чернин, как мы узнаем из его дневника, не только ездил на охоту, но и расширял свой кругозор чтения мемуаров из эпохи французской революции. Он сравнивал большевиков с якобинцами и пытался таким путем прийти к утешительным выводам. Габсбургский дипломат писал, Шарлотта Корде сказала, не человека я убила, а дикого зверя. Эти большевики снова исчезнут, и кто знает, не найдется ли Корде для Троцкого. Я, конечно, не знал в те дни об этих душспасительных размышлениях благочестивого графа, но я охотно верю их искренности. Может показаться на первый взгляд непонятным, на что, собственно, рассчитывала германская дипломатия. Предъявляя свои демократические формулы 25 декабря только за тем, чтобы через несколько дней предъявить свои волчьи аппетиты. По меньшей мере рискованными были для немецкого правительства теоретические прения о национальном самоопределении, которые развернулись в значительной мере по инициативе самого Кюльмана. Что на этом пути дипломатия Гоген не может пожать больших лавров, должно было быть заранее ясным для нее самой. Так Кюльман хотел, бы, чтобы это не стало доказать, что захват Польши, Литвы, Прибалтики, Финляндии, со стороны Германии есть не что иное, как форма самоопределения этих народов, так как воля их выражается через национальные органы, созданные немецкими оккупационными властями. Доказать это было нелегко. Но Кюльман не слагал оружие. Он настойчиво спрашивал меня, неужели же я не соглашусь признать, например, Низама Гайда Рабацкого, выразителем воли индусов. Я отвечал, что первым делом из Индии должны убраться британские войска, и что вряд ли после этого почтенный Низам простоит на ногах более двадцати четырех часов. Кюльман неучтиво пожимал плечами, генерал Гофман хмыкал на весь зал, переводчик переводил, стенографистки записывали, прения тянулись без конца. Секрет поведения немецкой дипломатии — состоял в том, что Кюльман был, по-видимому, заранее твердо убежден в нашей готовности играть с ним в четыре руки. Он рассуждал при этом приблизительно так. Большевики получили власть благодаря своей борьбе за мир. Удержаться у власти они могут только при условии заключения мира. Правда, они связали себя демократическими условиями. Но зачем же существуют на свете дипломаты? Он, Кюльман... Возвратит большевикам их революционные формулы в приличном дипломатическом переводе. Большевики дадут ему возможность в замаскированном виде завладеть провинциями и народами. В глазах всего мира немецкий захват получит санкцию русской революции. Большевики же получат мир. Заблуждению Кюльмана содействовали, несомненно, наши либералы, меньшевики и народники. которые заблаговременно изображали брестские переговоры как комедию с заранее распределенными ролями. Когда мы слишком недвусмысленно показали нашим брестским партнерам, что для нас дело идет не о лицемерном прикрытии закулисной сделки, а о принципах сожительства народов, Кюльман, уже связавший себя своей исходной позицией, Воспринял наше поведение почти как нарушение молчаливого договора, существовавшего только в его воображении. Он ни за что не хотел сходить с почвы демократических принципов 25 декабря. Полагаясь на свою незаурядную казуистику, он надеялся на глазах всего мира показать, что белое ничем не отличается от черного. Граф Чернин неуклюже секундировал Кюльману и по поручению последнего брал на себя во все критические моменты, внесении наиболее резких и цинических заявлений этим он надеялся прикрыть свою слабость зато генерал гофман вносил в переговоры освежающую ноту не обнаруживая никакой симпатии к дипломатическим ухищрениям. генерал несколько раз клал свой солдатский сапог на стол вокруг которого развертывались прения мы со своей стороны ни на минуту не сомневались что именно сапог гофмана является единственной серьезной реальностью в этих переговорах. Иногда, впрочем, генерал врывался и в чисто политические прения, но он делал это на свой лад. Выведенный из себя тягучими разглагольствованиями о самоопределении народов, он явился в одно прекрасное утро, это было 14 января, с портфелем, битком, набитым русскими газетами, преимущественно эсеровского направления. Гофман свободно читал по-русски. Короткими рубленными фразами, не то огрызаясь, не то командуя, генерал обвинял большевиков в подавлении свободы слова и собраний, в нарушении принципов демократии и с полным одобрением цитировал статьи русской террористической партии, которая, начиная с 1902 года, немалое число русских единомышленников Гофмана отправила на тот свет. Генерал негодующе обличал нас в том, что наше правительство опирается на силу. В его устах это звучало поистине великолепно. Чернин записал в своем дневнике Гофман произнес свою несчастную речь. Уже несколько дней он работает над ней и был очень горд ее успехом. Я ответил Гофману, что в классовом обществе всякое правительство опирается на силу. Разница лишь в том.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 на то обстоятельство, что право определения объема и характера моих полномочий принадлежит исключительно моему правительству. В последний период переговоров главным козырем в руках Кюльмана и Чернина явилось самостоятельное и враждебное Москве выступление Киевской Рады. Речь идет об украинской Центральной Раде, провозгласившей в январе 1918 года независимость Украины от Советской России и направившие в Брест-Литовск свою делегацию для заключения отдельного мирного договора с державами Четверного Союза. Делегацию возглавил Голубович, глава правительства Украинской Народной Республики и ее министр иностранных дел. Вожди Центральной Рады представляли собой украинскую разновидность Керенщины.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 И триумфаторов из этого посева рады они ей не будут. Карл Липкнехт